Глава 52. Колдун и альфа-самка. Как известно, статистика самая точная из всех наук, После астрологии, разумеется. И статистические исследования говорят нам, что судьба человека напрямую связана с его именем. Мы можем со стопроцентной уверенностью предполагать, что жизнь человека, которого зовут, к примеру, Иван Петрович Говнищев, сложится не так, как у Фердинанда Аполлинарьевича богин В лучшем случае карьерной вершины Ивана Петровича будет должность дворника или вахтера. А вот Нобелевская премия ему, скорее всего, не светит. Главный приз, естественно, отхватит какой-нибудь Фердинанд Аполинарьевич. Что может ждать в этой жизни даму, которую зовут Татьяна Николаевна Балабанова? Альфа-самка буквально выстрадала ответ на этот вопрос. Казалось бы, ее имя не таило в себе никаких подвохов. К тоже претензий быть не могло. Но вот фамилия... Как правильно ставить ударение? На первое «О» или на второе «А»? Татьяна выросла в Приуралье. Русский язык здешнего населения испытал большое влияние угро-финских говоров. Это проявляется и в том, что ударение переносится к началу слова. В этом регионе Чернышов превращается в Чернышева. Жуйковы звучат как Жуйковы. Поэтому гордый сокол Балабан, от которого вела происхождение фамилия Татьяны, в Приуралье превратился в какую-то невнятную балаболку. Будущая альфа-самка как могла боролась с магией местных диалектов. Настаивала на том, чтобы ее фамилия произносилась в соответствии с требованиями фонетики великого могучего литературного русского языка. Она обратила внимание, и если ее фамилия произносилась окружающими правильно, день проходил удачно, а если побеждали местные диалектные традиции, пиши пропало. В последнее время альфа-самке не везло просто фатально — Последней каплей стал звонок Гоши-паровоза, который сухо сообщил Татьяне, что той пора привести в порядок свои дела. Отвечать за неудачу на Чайковской фабрике придется ей. «Тому, кто кинул Гошу-паровоза на такие бабки, не жить», — заявил бандит. «Так что лежать тебе, Таня, в гробу в белых тапочках и ждать нам этого радостного события уже недолго». Что можно противопоставить таким ударам судьбы? Может, сменить неудачную фамилию? Балабанова навела справки, порылась в интернете и решила обратиться к профессионалу. Колдун Зинон Сарсадских показался ей самой подходящей кандидатурой. Она специально отправилась в Москву и прямо из аэропорта поехала по заветному адресу. «Доктор мозгоклюй, что бы это значило?» Татьяна озадаченно изучала вывеску над дверью офиса Зинона Сарсадских. Консультации Савельева изменили способ ведения бизнеса колдуна – Стас убедил Зенона, что все его шаманские штучки давно уже вышли из моды. Такие приемы остались уделом провинциальных магов и экстрасенсов. Татьяна оказалась в стандартном офисном помещении, где ее ознакомили с перечнем услуг, которые на вполне законных основаниях могут оказывать гражданам астрологи, гадалки и работники смежных профессий. Набор включал в себя предсказания прошедших, текущих и будущих событий в жизни клиентов методами астрологии или при помощи других приемов предостережение от опасности, а также советы о том, как нужно вести себя в различных ситуациях. Предсказания событий даются на основе изучения положения звезд и планет в определенное время. Клиент мог получить гороскоп, в том числе и в подарочном оформлении. Зенон практиковала предсказания судьбы клиентов по характеристике их ладони, с использованием игральных карт, по расположению чайного листа или кофейной гущи в чашке, или на основе других подобных методов. Колдун мог дать и совета необходимости принятия мер предосторожности во избежание неблагоприятных влияний. Со времени знакомства Стаса Зенона многое изменилось. Законодатель фактически легализовал колдовской бизнес. Теперь профессии астрологов и гадалок были внесены в общероссийский классификатор занятий. Необходимость прикидываться торговцам лекарственными травами и ароматическими веществами для Зенона отпала. Альфа-аудиторша внимательно ознакомилась с пресс-курантом, подписала договор — и была припровождена в рабочий кабинет Зенона. И здесь уже ничего не напоминало киргизскую юрту. Курильницы, экзотический кувшин, верблюжья шкура – все это осталось в прошлом. Строгая деловая обстановка. Большой стол, несколько кожаных кресел, сертификаты и дипломы под стеклом вперемешку с пейзажами в рериховском стиле на стенах. Крупный мужчина в дорогом костюме устремил на посетительницу проницательный взор своих зеленых глаз. «Вам кажется, что вы попали в полосу серьезных жизненных неудач. Поэтому вы просите моего совета о том, как преодолеть эти неприятности». «Наверное, большинство ваших клиентов приходят к вам именно для этого. Так что догадкой своей вы меня не удивили», — ответила Балабанова, которая скептически относилась к рассказам о чудесах современных колдунов. «Вы абсолютно правы. Большая часть моих клиентов приходит ко мне именно в таких случаях. Но это не про вас». Что вы имеете в виду? Как вы об этом можете судить? Вы бы вначале расспросили меня. Родилась, училась, разводилась. Но все как обычно. Руку могу показать, линии жизни, любви. Посмотрите. Да не нужны мне ваши анкетные данные. И ладошку вашу миленькую мне тоже рассматривать ни к чему. Я вашу энергетику чувствую. Этого достаточно. И что же сказала вам моя несчастная энергетика? Она рассказала мне одну очень интересную вещь. Но вы сами должны решить. «Нужна вам такая информация или нет?» Зенон внимательно изучал реакцию своей собеседницы. Альфа-самка нервно теребила в руках навороченный сотовый телефон. «Вы хотите сказать, что эта информация, если она станет мне известна, может причинить вред мне самой?» «Ладно, не буду ходить вокруг да около». Колдун чуть наклонил вперед свое массивное тело. «Вы хотите знать точную дату своей смерти?» Балабанова нервно заглотнула. «Что, так скоро?» «Да», — Коротко ответил Зенон. «Очень скоро». «Тогда говорите». «Три месяца. Более точную дату в пределах суток я вам смогу назвать завтра. Надо будет поработать с вашим гороскопом. Если вы захотите уточнить дату до часов или минут, вам придется внести дополнительную плату. Сразу предупреждаю, что точность предсказания в этом случае несколько снижается. Если речь идет о часах в течение суток, погрешность 10%, а минутах в пределах часа 25%. «Что с вами? Фатима, быстро воды!» Клиентка Зенона начала сползать с кресла. Альфа-самка никогда не была замечена в склонности падать в обморок. Но предсказание Зенона свалило ее подобно удару молота по голове загнанного на бойню быка. Дело в том, что Гоша-паровоз обозначил балабановый срок, в течение которого она должна была привести в порядок свои земные дела. На все это бандит отвел ей ровно три месяца.